Пролог. В шутку я называю Данилу материалистом. Он в шутку обижается. Данила не верит ничему, что не прочувствовал на собственном опыте. А почему, собственно, он должен верить чьим-то россказням? Где доказательства? Впрочем, и со своим личным опытом Данила обходится весьма строго. Откуда он может знать, что ему только почудилось, а что было на самом деле? Где тут критерий? Как понять, где с тобой говорит судьба, а где простая случайность? Понимаешь, я должен все проверить, — говорит Данила, потирая затылок. Ну, правда, я так устроен, нельзя просто так совсем соглашаться. «Во всем, с чем мы сталкиваемся, должна быть своя внутренняя логика, даже если это очень странные вещи. Не смейся». «Я не смеюсь», — отвечаю я и продолжаю смеяться. «Да, Ангель, да. И если я ее ухватываю, если я вижу эту внутреннюю логику, то я и понимаю больше». Я бы многого не понял, если бы с самого начала бездумно верил всему, что ты говоришь. Я делаю вид, что обижаюсь. Не обижайся, просит Данила, и теребит меня за плечо. Пойми, пойми меня правильно. Я говорю, что понимаю и не обижаюсь. Признаться мне забавно слушать его рассуждения видеть его старания, его желание докопаться до истины. Мой друг с настойчивостью любопытного ребенка изучает все то новое, с чем он теперь сталкивается. Мои рассказы об индейцах, о наших богах и священных ритуалах он слушает, слегка щурясь и приподнимая одну бровь. Словно бы взвешивает на весах здравого рассуждения каждое мое слово. Когда я перехожу к сновидениям, рассказываю ему о способах контроля над ними, он оживляется. Данила уже не раз путешествовал в своих и чужих снах, а потому здесь ему легче меня понять. Я приглядываюсь к нему. И меня завораживает это его такая странная, такая истовая страсть к познанию сути явлений. Он не хочет, чтобы ему их приписывали. Он хочет их пощупать, пережить и уловить то, что скрыто за видимой реальностью. Вчера ему на глаза попалась тоненькая книжечка 1919 года издания «Лекция академика С. Ф. Ольденбурга о жизни Будды, индийского учителя жизни». Он принялся ее читать, вспоминая Агвана, маленького монаха, с которым он когда-то отправился на поиски скрижалей. «Как книжка?» — спросил я его вечером и Данила пересказал мне ее содержание. В сущности, он прочитал сказку, но, пересказывая ее, он выглядел настолько серьезным и сосредоточенным, что можно было подумать, будто бы он читает доклад на научной конференции. «В городе Капеловасту, — начал Данила, — жена царя шут Шуддоданы, увидела чудесный сон. Ей снилось, что боги перенесли ее в Гималай. Здесь они омыли ее тело в священном озере Анаватапта и одели в небесные одежды. Царица возлегла на ложе под тенистым деревом, и тут белый слон вошел в ее правый бок. Утром царица рассказала царю о том, что видела во сне, и царь спросил своих звездочетов, что значит этот странный сон. «У царицы родится сын», — сказали они. «Если он останется в миру, то будет царем всей земли, а если станет отшельником, будет Буддою. Своим учением он просветит весь мир». Прошло девять месяцев. Новорожденного царевича нарекли «сид-хартха», что значит «цели достигший». Царь и царица были счастливы, но сердце отца было неспокойно. Отшельник Осита, пророк и ясновидец, покинул свое пристанище и пришел во дворец, чтобы поклониться родившемуся божеству. «Что побудит моего сына стать отшельником?» — спросил царь у Аситы. «Четыре встречи, о государь!» — ответил мудрец. «О каких встречах, Асита, ты говоришь?» «С бедняком, стариком, больным и покойником». Но не успела Сита закончить свою мысль, как услышал грозный голос царя, «Этих встреч никогда не будет в жизни моего сына. Он останется в миру и будет править миром». С тех пор Ситхартха воспитывался, не покидая царского дворца. Жизнь царевича была счастливой, и ничто не омрачало его существование. Всего было у него вдоволь, а сам он был силен, умен и красив. Он мог общаться с умнейшими людьми и проводить свое время так, как ему хотелось. Царевна Гопа, самая красивая из женщин, стала его женой и родила ему сына. Но Сиддхартха не выглядел счастливым. — Что с тобой? — спросила Сиддхартху Гопа. — Почему ты несчастен? — Если бы я знал ответ, — грустно улыбнулся Сиддхартха, — я был бы счастлив. Гопа задумалась. — Может быть, тебе надо посмотреть мир? — спросила она. — Мир? — удивился Сиддхартха. — Да. «Тот, что лежит за стенами твоего дворца», — ответила прекрасная царевна, и лицо ее стало печальным. «Да, я должен посмотреть мир», — ответил Сиддхартха, — и этой же ночью бежал из дворца. Чудовищная картина открылась ему, когда он оказался в городе, которым ему предстояло когда-нибудь править. — Что ты делаешь? — спросил Сиддхартха у человека, стоящего на улице с протянутой рукой. — Я изнемогаю от голода и прошу милостыню. Я не ел уже целую неделю. Я очень страдаю, — ответил ему тот. — Что с тобой? — спросил Сиддхартха у человека, который корчился в судорогах, лежа на дороге. Я мучаюсь от боли. — Я поражен тяжелой болезнью, она лишает меня сил, я очень страдаю, — ответил тот. — Что это происходит? — спросил Сиддхартха у людей, которые не слетело какого-то человека. — Мы хороним нашего отца и мужа. «Он умер сегодня, и все мы когда-нибудь умрем, и мысль об этом терзает наши сердца. Мы очень страдаем», — ответили ему люди. Никогда прежде Сиддхартха не видел ни бедности, ни болезней, ни смерти. Теперь мир открылся ему в своем истинном виде, и он был полон страдания. «Страшная правда». Как бы ни хотел Сиддхартха, он уже не мог вернуться к себе во дворец. Сердце его исполнилось тоской и стремлением познать истину, понять, в чем смысл жизни. Сиддхартха решил стать отшельником и аскетом. «Нужно умертвить свою желающую плоть», — подумал Сиддхартха. «Свободный от желаний, свободен и от страдания». Таким казался ему кратчайший путь к истине. Три года царевич провел в медитации. Он сидел в позе лотоса, в глухом лесу, ел листья деревьев и пил дождевую воду, которая сама падала ему в рот. Его тело стало почти прозрачным от истощения, но он не прекращал своей медитации. Сиддхартха чувствовал, истину где-то рядом, но его смерть была ближе, истина играла со смертью в перегонки. Его сознание отключалось, мысль превращалась в тонкую нить — мир — это страдание, страдание от желаний, нужно убить желание. — Нет, — воскликнул вдруг Сиддхартха, — убить желание значит убить жизнь. Но как узнать истину жизни вне ее самой? Это невозможно. Господи, что же я делаю? Я пытаюсь убить жизнь, ища ее смысл. Из последних сил Сиддхартха поднялся с земли и побрел прочь из леса. Его подобрала милая девушка. Она напоила изможденного царевича молоком и накормила рисом. Жизнь возвращалась в умиравшее только что тело Сиддхартхи. «Все намного сложнее и вместе с тем намного проще», — сказал себе Сиддхартха. «Мне предстоят великие испытания». Я хочу встретиться с Марой, духом тьмы. Сиддхартха сел под деревом Бо и устремил свой взгляд на восток. Мара принял его вызов. Он и сам уже давно ждал этой встречи с будущим Буддой. Тьма невозможна без света, но она готова и погибнуть, если это поможет ей уничтожить свет. Черные тучи заволокли небо, Душное пекло обожгло лицо Сиддхартхи. Сиддхартха обратился к нему Мара. «Зачем ты упорствуешь? Какую истину ты хочешь найти? Да, бедность — это страдание Но оглянись вокруг, Ты можешь владеть этим миром. Вернись во дворец» и царствуй я дам тебе все все что ты можешь дать мне тлен ответил ему ситхардха не затем человеку дана жизнь чтобы он собирал богатство ибо чем больше тебе дано тем больше будет у тебя отнято ни в сокровищах избавление от страдания но в истине Еще чернее стало небо, еще сильнее опаляла Сиддхартху душная гарь. — Послушай меня, Сиддхартха, ты ведь мудр, — продолжал Мара, — я дам тебе средства от боли, эликсир счастья. Ты сможешь распорядиться им, как захочешь. Не будет больше болезней, не будет страдания. Ты принесешь людям избавление от тяжких мук. Подумай. Человек боится боли. В этом причина его страдания, отвечал Сиддхартха. Но надо ли освобождать человека от боли, если можно освободить его от страха? не в отсутствии боли и избавления от страдания, но в бесстрашие сердце что живет в свете истины. Небо превратилось в выжженную пустыню. Воздух раскалился и тек, словно раскаленная лава. Хорошо, Сиддхартха, Мара неистовствовал. Я согласен на самую большую цену. Ты получишь бессмертие, ведь ты его ищешь, о мудрейший из мудрых. Умерь себя, смерть больше не коснется жизни. Ты дашь людям то, о чем они мечтают. Соглашайся. — Как же ты смешон, Мара, когда пытаешься обманывать, — улыбнулся Сиддхартха. — Ты царь иллюзии. А потому все, от чего ты предлагаешь избавиться, — только иллюзия. Ты говоришь мне о бедности, болезнях и смерти, и их я считал причиной страдания. Но теперь ты выдал себя самого, Марра. Не я, но ты сказал мне, что есть лишь одна иллюзия, и имя ее — страдание. Да, Мир — это страдание, но ведь и сам мир — это только иллюзия. Ты открыл мне глаза, Мара, страдание — иллюзорно. Спасибо тебе, я счастлив теперь, ты освободил меня от страдания. И в этот миг... Очущающим ливнем обрушилась на землю небо, рассеялась мгла и очнулась от сна все живое. Тысячи диких животных пришли на поклон к царю истины. Свежесть небесного свода, словно тога, обняла плечи Сиддхартхи, а его душа услышала пение вечности. Сиддхартха пробудился. С тех пор его зовут Буддой, то есть Пробужденным. Данила окончил свой рассказ, пребывая все в той же сосредоточенности. Я рассмеялся. Лекция, читанная профессором Данилой, о жизни Будды, индийского учителя жизни. «Типа того», — нахмурился Данила и ушел. В свою комнату». А я взял зачем-то эту книжку и перечитал ее. «Данила, послушай», — позвал я своего друга, — «ты же полностью переврал всю вторую половину текста». Данила появился в дверном проеме, смерил меня взглядом и честно признался, «да, переврал». «Так правильнее». Сказав это, он уже собрался снова уйти к себе, но задержался. «Знаешь, я думаю, что мы уже начали искать третью скрижаль».